«Глава пятая. Я разбудил. Не совсем. Подожди, пожалуйста. Ночные звонки всю жизнь ассоциируются у меня с чем-то либо очень плохим и трагическим, либо, наоборот, романтичным. Но где мы с Дроздовым и где романтика?» Взглянув на спящую и безмятежно раскинувшую во сне ручки малышку, тихо выскальзываю из кровати, а затем и из комнаты. Прохожу на кухню и, не включая свет, останавливаюсь у окна. В соседних домах кое-где еще горит свет. В трубке слышатся какие-то приглушенные голоса, посторонние звуки и взрывы хохота. Дроздов шумно дышит. По спине змейкой ползет холодок. Я вдруг пугаюсь не на шутку, откуда у него мой номер и почему он звонит мне. Нас нельзя назвать друзьями, даже приятелями с натяжкой. Ром ты здесь? Ты где? в участке звучит короткое в ответ и опять наступает тишина. Думаю, секунд десять, бегая взглядом по пустынному двору своего детства. Кажется, до меня начинают доходить мотивы Ромы. Реально? все так просто? Я так понимаю, не на дачном? У своих родителей жаришь шашлычки. Не могу скрыть яда в голосе. Кажется, Дроздов это понимает, потому что в трубке раздается невеселый смешок. Нет, канарейкина, не на дачном, а в полицейском участке. Тяжело вздохнув, опускаюсь на стул, подтягиваю ногу к себе и кладу на коленку в ожидании занимательной истории. Такой звонок в моей жизни далеко не первый и, думаю, не последний. Иногда в жизни бывают такие ситуации, когда люди вспоминают о выгодных знакомствах, которые могут им помочь в сложные моменты. Как-то мой бедовый одноклассник Егор Поляков угнал машину у собственного отчима. Мать его перепугалась и, конечно, вспомнила о моем отце который один раз помогал вешать шторы в нашем классе. На уши весь город поставили. Целый план-перехват разработали, чтобы бедолага не успел кого-нибудь переехать. Отделывался Егор с садинами на лице и испугом, а не чем-то более серьезным. И таких историй в нашей семье полно. То двоюродный брат связался с плохой компанией, и его надо было вытаскивать из обезьянника. То моя мама так спешила на работу, что перешла дорогу в неположенном месте. И целых полчаса стражи порядка компостировали ей мозг, пока она не вспомнила, кто ее муж. Что случилось, Дроздов? Помощь нужна? Нужна, устало говорит Рома. И я словно отчетливо вижу, как он проводит ладонью по лицу, запуская ее в волосы, и чешет затылок. Он часто так делает, когда стесняется или озадачен. Откуда я это знаю? Все с того, первого нашего свидания. «Ты в порядке?» — спрашиваю, нахмурившись и бросаю взгляд на часы. Почти полночь. Папу не хотелось бы тревожить и поднимать из постели по пустякам, но до утра еще очень долго. «Я, да. Могу я попросить тебя об одолжении? Твой отец не может позвонить в участок и попросить отпустить моего брата». Чуть замявшись, произносит Дроздов. «Отлично. А я вам о чем говорю? И так каждый раз». То брату нужна помощь, то свату, то родные тетки по линии отца. Одно радует. В неприятности, видимо, вляпался не Рома, а его родственник. От сердца немного отлегло, и я только сейчас поняла, насколько сильно у меня напряжена спина и вспотели ладони. «Да ладно, Рома. Правда? Ты просишь меня об одолжении? Срочном?» — спрашиваю ехидно. «Лена». Дроздов опять вздыхает, словно все его дико задолбало мне время выяснять отношения. Давай поговорим позже и забудем на время старые обиды. А я и не обижаюсь, но не понимаю, о чем нам разговаривать. Например, о том, что мне все еще нужен муж, а тебе внезапно понадобились связи моего папы. Ты меня отшил, когда помощь нужна была мне. Погоди, только сегодня днем ты сказала, что нашла мужа. Осторожно произносит Роман. Свадьба, фотограф, тот мужик в ресторане. Сделка сорвалась. Отвечаю уклончиво и прикусываю костяшку указательного пальца. И я опять свободна. Решаю оставить подробности при себе. Не объяснять же, что Потапов оказался маменькиным сынком, несмотря на изменения во внешности. В трубке повисает тишина, которая кажется мне просто оглушающей. Буквально чувствую, как мысли Ромы циркулируют у него в голове. «Твою мать!» Страдальчески тянет дроздов и, судя по глухому стуку, несколько раз бьется головой о стену. «Так в каком вы участке, говоришь?» Спрашиваю, вскочив на ноги, воспринимая чайный стон Ромы как полную капитуляцию. «Не переживай, Ромочка, утром обговорим условия. Я еще не согласился. Да? Так мне повесить трубку или пойти будить папу?» «Фамилию я тебе свою не отдам. Договорились». Перед тем, как пойти будить отца, я записываю адрес участка, его номер и имена сотрудников, с которыми имел дело Дроздов. Когда он предложил им денег, брата выпустить отказались, а Рому вообще попросили удалиться. Кто же так в лоб предлагает взятку? Лена. Ладно, ладно, как он туда попал? Что именно сделал? Рома начинает бегло рассказывать, но толком он тоже ничего не знает. Тему брака больше не обсуждаем, шутки тоже не шутим. Чувствую, Дроздов переживает за брата и просто так не стал бы звонить мне ночью и просить об услуге. Да и вообще, если он решил позвонить именно мне, видимо, вариантов у него было мало. Мне передается его тревога, парнишка еще несовершеннолетний и, как я поняла, попал в дурную компанию. Отца у Дроздовых младших нет. Прощаемся сухо, я обещаю скинуть ему сообщение после разговора с папой. Возвращаюсь в комнату проверить, как там малышка. Укрыв ее тонким пледом, который Зоя всегда умудряется скинуть с себя и скомкать, я быстро одеваюсь. Натягиваю старые ленялые джинсы и толстовку прямо поверх пижамной майки. Если не получится решить проблему по телефону, я собираюсь поехать в участок вместе с папой. Ромка от меня так просто не отделается. Нужно его хватать, пока тепленький, и не успел передумать и соскочить. Да и просто неспокойно мне как-то. Не смогу сидеть дома, зная, что выдернула отца из кровати и он в ночи решает проблемы совсем чужих людей, которые его не касаются. И за Рома внезапно тоже переживаю. Мне вдруг кажется, что он очень одинок. Не знаю, с чего мою голову посещают такие мысли. Ведь сцена сегодня днем в кафе кричала совсем об обратном. Завязав волосы в куцый и хвостик, пробираюсь в родительскую спальню и шепотом обрисовываю ситуацию сонному и ничего не понимающему отцу. «Господи, Ленка, первый час ночи. До утра не терпит. Иногда полезно ночь в обезьяннике провести». «Папочка, ну, пожалуйста, помоги. Это не тот случай». «Малой никого не прирезал там», — спрашивает он, откинув одеяло. «Уголовка или просто дебошир мелкий?» «Возвращаемся на кухню, где я тут же ставлю чайник и достаю из шкафчика папину любимую кружку и печенье, посыпанные сахаром и корицей». Подлизываюсь, начиная суетиться и стараясь не греметь посудой. Папа, почесывая живот, пытается держать глаза открытыми, садится на стол и включает свой мобильник, лениво пролистывает контакты в телефоне, никуда не спешит. Я буквально чувствую, что надо поторапливаться. Переживаю за чужого несчастного ребенка. Именно так я представляю брата Дроздова в данный момент. Он же, наверное, такой же, каким еще недавно был его старший брат. Щуплый, худой и низкий. Нескладный подросток, вышедший за банкой газировки и пакетом чипсов из дома в перерывах между сериалами и компьютерными играми. Рома сказал, просто был в неподходящее время в неподходящем месте, за девушку заступился. Хотя эта картина совсем не вяжется в моей голове с той, что я успела себе нарисовать. Щуплый подросток полез бы в драку, если силы были значительно неравны, или он эдакий рыцарь, любого порвет за честь дамы, «А девушка где?» «Исчезла? Почему ее как свидетеля, не допросили?» «А Рома это у нас кто?» «Первый раз слышу про какого-то Рому», — ворчит папа. «Твой будущий зять. Вот я записала все что нужно. Вот те раз. Когда мы спать ложились, зять у меня еще не было и в помине», — присвистывает отец, тянет руку и забирает у меня бумажку с нужной информацией. «Быстро читает мои каракули». Нам точно нужны уголовники. Может, еще поищешь варианты, без приводов? Он не уголовник, да и брат его тоже. Думаю, это все недоразумение. Неожиданно для себя кидаюсь на защиту Дроздовых. Папа хмыкает и прикладывает телефонную трубку к уху, жестом приказывая мне помолчать. Пристраиваюсь на стул рядом. Ну, как скажешь. Мешков, это Конорейкин. Подскажи, кто у вас в отделении сейчас правит балом. Спустя 20 минут решено было ехать в участок и спасать будущих родственников очно. По телефону проблему решить не удалось. Маму пришлось разбудить и попросить перелечь к Зое, заверив ее, что ничего страшного не случилось, и мы скоро вернемся. Староват я уже для таких приключений, произносит папа и откровенно зевая это барабане пальцами по рулю. Да ладно, признайся, что ты в восторге, хмыкаю я папа засиделся дома. Его служба в органах была очень яркой и динамичной, наполненной событиями, конечно, не всегда приятными. Однако ему нравилось быть в движении, на связи, быть нужным не только дома. После такого легко заскучать, прогуливаясь с внучкой по парку или пя личики в песочнице, орудуя пластиковой лопаткой. Он ни разу не жаловался, сам выбрал уйти в отставку и на пенсию. Но иногда я вижу, с какой тоской он смотрит свои старые служебные фотографии и рассказывает нам с мамой различные истории из своей практики. Мне даже показалось, что отец мог договориться об услуге с бывшими товарищами по службе, не вылезая из постели. Но ему было интересно посмотреть на Рому и поучаствовать в деле. Вспомнить было и побыть в гуще событий. А я не в силах сидеть и ждать дома, пока мой будущий фиктивный муж и папа знакомятся в полицейском участке. «Да чего они могут там договориться без меня? Даже думать не хочу. Лучше все проконтролировать самой». «Признаюсь, только матери не говори», — подмигивает мне папа и широко по-мальчишески улыбается. К отделению, находящемуся на другом конце города, мы добираемся по пустым ночным дорогам за полчаса. По пути я скидываю Дроздову несколько сообщений. И, судя по сухому, окей, он не очень радуется перспективе нашего ночного свидания в столь интересном месте. А про обстоятельства вообще молчу. Рому вижу сразу: Он широкими шагами мерит пространство около тускло подсвеченного участка дороги, крутя между пальцами незажженную сигарету. Хмурюсь, вглядываясь в его серьезное лицо, не знала, что он курит. Заметив паркующуюся машину, Рома останавливается. Засунув руки в карманы серой толстовки, смотрит из-под лобья прямо на меня через стекло. Сердитый и нервный. Даже отсюда я вижу, как напряжены его плечи. Да и вообще все тело. Что-то мне уже не очень хочется выходить из салона. Последний раз, когда я видела злого Рому, он накинулся на меня с поцелуями. В этот раз вроде и не я его довела, и вообще ни при чем. Почему же мне кажется, что он все равно злится на меня? Облизнув губы, отстегиваю ремень безопасности и киваю парню. Выбросив сигарету в переполненную урну, Рома идет к нам. «Это он», — шепчу, словно Дроздов может меня услышать. «Высокий, плечистый, хороший генофонд». «Папа!» «Что сразу папа?» «Сама сказала, что будущее зять». «Липовый». Решаю напомнить на всякий случай столь важную деталь. «Ну, посмотрим, посмотрим. Идем знакомиться». Пока мужчины обмениваются рукопожатием и перебрасываются парой слов около капота, я мешкаю. Опускаю зеркало и быстро смазываю губы гигиенической помадой, которую нашла в кармане толстовки. все таки к мужу иду. Будущему. Фиктивному. Точно. Папа, получив нужную информацию и небольшой конверт от Дроздова, направляется к участку. А Рома теперь оборачивается ко мне. Выждав несколько секунд, пока папа отойдет подальше, тоже начинает двигаться. Рома останавливается около моей двери и дергает ручку на себя. Руку как галантный джентльмен не подает. Не то, чтобы я ждала именно этого, но уж точно не того, что меня запихнут назад в машину. Эй, чего творишь? Останься в машине, Лена. Нечего тебе туда ходить. Серьезно произносит Дроздов. Я одна здесь не останусь опуская ноги на асфальт и он забрасывает их назад и нагнувшись чуть ли не сам залезает на мое сиденье просовывая голову в салон пытаясь вытолкать эту гору мышц назад надавливая на стальные плечи Рома в ответ пытается пристегнуть мой ремень безопасности громко чертыхаясь к угомонись дроздов выпусти меня шепчу в ответ воинственно сдувая с лица выбившиеся из хвостика пряди волос я за тебя переживаю сумасшедшая Не надо за меня переживать». Его лицо оказывается совсем рядом в опасной близости, опять нагло и беспринципно врываясь в мое личное пространство. Пухлые чувственные губы сжаты в одну линию. Под светло-карими глазами, сверкающими направленным на меня гневом, залегли тени. Денек, вернее ночь, выдалась у Ромы еще та, и еще я отказываюсь его слушаться. «Я же буду с тобой», — выдыхаю, замерев. «Со мной», — эхом повторяет Рома. Черты его лица немного смягчаются, а взгляд теплеет. Смотрит на меня как-то иначе. Мои руки все еще упираются в его плечи, его ладони придерживают мои бедра. кожу под ними начинает покалывать даже через толстую ткань джинсов. Вся наша поза кричит о двусмысленности и чертовской близости, переходящей за грань. Но никто из нас не делает попытки отстраниться. Хочу погладить по всклокоченным на голове Рома волосам, пробежаться пальцами по колючей щетине и надавить подушечками на сжатые губы, заставив их расслабиться и приоткрыться. Несколько раз оторопела моргаю, потому что в ужасе от того, что собираюсь сделать именно это. И, наверное, так и сделала бы, если бы не тихое покашливание отца, которое возвращает нас с Ромой в реальность, где мы не одни. Округляю глаза. Черт! Дроздов ударяется головой о крышу машины и поспешно вылезает наружу, оставив меня наедине с внезапной, распирающей теплотой в груди. «Роман, ты мне нужен внутри», — говорит папа, тактично не задавая лишних вопросов, и не смотря в нашу сторону. Он с интересом рассматривает кусты и клумбу рядом с участком. Ромка, кажется, вспомнил первые курсы, как краснеть. В темноте это не особо видно, но его щеки немного порозовели. Он стреляет у меня убивающим взглядом, а я просто пожимаю плечами, прячу улыбку. «Иду. Я с вами». Никогда не бывало до этого в полицейском участке ночью. И, переступив его порог, понимаю, почему Дроздов настойчиво не хотел меня сюда пускать. Контингент тут, мягко говоря, странный. Подбитые физиономии, жуткий запах, странные женщины. Кое-кто даже спит на лавке, накрывшись газетой. Опасливо оглядываюсь и натыкаюсь взглядом на облизывающего разбитые губы бомжевидного алкаша, который мне вдруг пошло подмигивает и улыбается, обнажая грязные зубы. Приходится прибавить шагу и схватить Рому за рукав. Дроздов недоуменно смотрит на мою руку и закатывает глаза. Отцепляет мои пальцы от ткани толстовки и, не успеваю я возмущенно пикнуть, как Рома перехватывает мою ладонь, крепко сжимая в своей.